Глава пятнадцать. Монета номиналом в 50 барганатов крутилась между моих пальцев. Крупная, тяжелая, из сплава золота с каким-то металлом, весьма похожим на титан. Очень прочный и очень дорогой кругляшок золотистого цвета. На такую монету в Мадженте можно было прожить неделю в отличном отеле или месяц в каком-нибудь неплохом, но на окраинах. В других городах Барджаи пару, а то и тройку месяцев, если слегка ужаться. Барганат дорог, надежен, стабилен. Конечно, есть еще монеты номиналом в 100, но они уже скорее предмет коллекции. Выше сотни есть банковские билеты, защищенные Настолько плотно и разнообразно, что и подумать страшно. Фальшивым монетчикам на данном уровне технического прогресса здесь ловить нечего магия. Кружок металла плясал у меня в пальцах, красиво играя гранями и сторонами, когда на него падал блеск ламп в кабинете товара Харама. Сам хозяин предпочитал сидеть молча, играя с желваками, на своем примечательном обросшем лице и сверля меня взглядом. Выражение лица этого упитанного орка было намешано много всего разного, но меня в основном интересовал один маленький факт. Даже после всего, что я сделал, этот великолепный тип не испытывал ни страха, ни гнева. «Как будто напротив меня сидит идеально копирующий живое существо робот». «Мастер Мадре, вы здорово перегнули палку», — пробасил товар, извлекая портсигар из нагрудного кармана. Сигарета меж его пальцев колбасок смотрела спичкой. Прикурив, орк глубоко затянулся, чуть ли не на треть белоснежного столбика. Выдохнул, а затем с ясно-видимым замешательством спросил, «Неужели вы подобное посчитали нужным?» «Я перестарался», — с извиняющейся гримасой выдал я, приблизительно понимая, что местный босс имеет в виду. «Не рассчитал». «Это не не рассчитал. Наоборот, вы все замеч «Тщательно рассчитали», — покачал главой местный босс мафии. О произошедшем доложат вечному тирану на следующий день после возвращения в столицу. Я не знаю, что ему отвечать, если Заир Контар Фарагат вызовет меня к трону». «Из-за трех трупов?» — удивился я. «Вы серьезно?» На аренах каждый день умирают десятки. Не из-за трупов, мастер Мадре, вздохнул товар. Не из-за того, что вы убили троих, сломав им ноги и заживо фаршировав монетами того же номинала, что вертите в руках. Не из-за того, что остальным десяти техникам вы отрезали безымянные пальцы и мизинцы, превратив их в колечных мертвецов. Это грубо, варварски жестоко, даже по меркам Мадженты. Но все-таки такая расправа за неуважение вполне укладывается в мой имидж. Даже укрепляет его. Тиран услышит о происшествии, потому что вы под дулом пистолета согнали полсотни обычных рабочих в мастерскую И заперли их на 2 часа. Из-за этого удивлению моему пределы были, но как-то далеко. Я всего лишь хотел, чтобы слухи распространились как можно дальше. Да всю Мадженту уже охватили слухи: Зумогучий орг стуча кулачищами по столу. Хладер и квидер до сих пор не съели ни крошки еды. Про твою бабу я вообще молчу, доложили уже в каком она состоянии. Слушать разнос было обидно, но я мужественно держался, не признаваясь, что всю кровавую чехарду устроил лишь желание заставить Стеллу повзрослеть, а братьям им харам просто показать немного их бандитской жизни то есть того, что им, по моему разум... Умению придется чуть ли не ежедневно делать в будущем. То есть о том, что криминал в Барджае – это хоть теневая, но государственная структура, у которой конкурентов нет, я просто забыл. Вот и устроил легкое показательное судилище. Даже помиловав тех, кто не являлся автором плана «Задержим зеленую уродку, раз орг-харам ее сторонится». Глядя на лицо товара, сейчас похожее на очень злую и напряженную гориллу, вылезающую из причинного места, я поздравил себя с тем, что идею с тазиками и цементом решил не использовать ввиду трудоемкости и нежелания искать местный цемент. Перестарался, бывает. А еще меня здорово пугает, что даже рыча и стуча кулаками Товар-харам не испытывает ничего похожего на ярость Судя по внешнему виду, он сейчас должен буквально пылать в моем зрении красными всполохами А ничего подобного нет Проекция как в башне Лейлуша? Нет, орк сидит прямо передо мной Я чувствую, как колеблется воздух от его дыхания Слышу остаточную вибрацию от ударов кулаком по столу «Пугает. Я узнал, куда пропали ваши резервы Симцензы. Хорошая информация. Вкусная, дорогая, нужная. За нее можно было выторговать многое, но странный босс мафии меня напрягал. Я действительно переборщил с показательной казнью. Его детишки весьма хреново отреагировали на фарширование орков барганатами. Но я был зол и расстроен. Чертовы местные крепкие орешки никак не хотели колоться. Несмотря на то, что доказательства их мошенничества, я нашел загодя, вскрыв сейф. Технари, как и в любом порядочном бизнесе, вели бухгалтерию, скрупулезно записывая остаток, а всю сумму Стеллой наивно сунули в сейф, даже не смешав со своими деньгами. Черт побери, они даже металлический зажим с пачки купюр не сняли. Вы не шутите? Товар моментально переобулся из гневного образа, в спокойный и деловой, от отчего я незаметно выдохнул. Я не шутил. Шутники техники раскололись до задницы, когда я приступил к третьему клиенту. Они прямо как сам товар, вообще не могли понять, за что я тут устроил им ад и Израиль, начав едва ли не хором петь, а Симцензи. Хотя вопросов я вообще не задавал. Банальная история. У еще двух кланов есть незадекларированные поселения, можно сказать, закрытые городки. Близится война, вот они и решили подоить Мадженту, зная, что той нужно лишь несколько дней, чтобы пополнить резервы. Один из болтунов как раз оказался связным, курирующим заправку симцензом, обслуживаемых в этой конторе дирижаблей. Ему-то я ничего и не отрезал, притащив домой вместе с периодически блюющей стеллой, в целости и хорошо связанным. Мудрое решение. Я совершил большую ошибку, легкомысленно хватая народ на улицах и затаскивая ничего не понимающих работяг в ангар с покалеченными и дохлыми. Технарями то, что планировалось мной, как невинная информационная утка, вылилась в чуть ли не общую городскую тревогу. Курьеры игрузчики, запертые мной, не явились по графику на рабочие места. Явление оказалось массовым. Местные предприятия тут же поняли тревогу по какой-то там директиве. Ну и здравствуй, теория о гноме террористе. В общем, меня ищут, и товар Харам страшно не хочет, чтобы нашли где-то поблизости от него, естественно. А еще что гораздо важнее, как признался Орг после опиловинивания здоровой бутылки Бренди, меня хочет Киран удрит Очень срочно. Забавные у них внутриклановые отношения. Несмотря на свое положение в иерархии, Харам в первую очередь озаботился личными интересами. Хотя, как следует подумать, мне на эту тему не дали. Впрочем, как и насладиться разрядкой ситуации с местной мафией. Дверь в кабинет местного дона распахнулась, впуская внутрь худощавого хромающего орка среднего возраста с рыжей шевелюрой. Он был богато одет, в расшитый металлическими нитями камзол, встрепан, сверкающий глазами и возбужден. Товар! Каркнул новоприбывший от входа, обращая на меня внимание меньше, чем на мебель. «Где он?» «Господин Киран Удритар Флагна», — неспешно произнес толстяк, вставая с кресла. «Очень неожиданный визит. Вы его?» «Да. О том, от кого были документы. Порывисто и категорично выдала моя цель, продолжая сближение со столом. Мне нужно с ним поговорить. Я планировал его отправить его к вам, когда он прибудет». Не могу ждать. Вызови людей. Я пойду к нему прямо сейчас. Мафиози медлил, явно что-то задумав, а я следил за развитием событий. Ситуация точно была неординарной. Товар был к ней совершенно не готов, занятый перевариванием выданных мной бесплатно новостей. Советник вечного тирана, являющийся к высокопоставленному члену клана и открывающий дверь с ноги, был легким перебором для влиятельного борджазийца. Мы нашли, куда пропадал Симценс, бросил пробный шар пузатый орк. Что? Симценс? Да насрать на него! Тут же отреагировал нетерпеливо переминающийся с ноги на ноги. Киран. Мне... Нам нужен тот, от кого ты передал документы. Срочно, товар, срочно! Ошеломленный пузатый орк, в ответ на столь вопиющее заявление, просто молча ткнул меня пальцем. Теперь в комнате было два ошарашенных орка и один напряженный фальшивый гном. Киран удрит арфлагна, заглотил наживку, крючок, всосал леску, проглотил удилище и уже начал грызть берег, рассчитывая добраться до рыбака. Именно такое впечатление у меня сложилось, когда рыжий самым категоричным образом экспроприировал меня из владений преступников, увлекая в дышащую паром повозку, больше всего походившую на трактор, бывший когда во владении Стеллы. Я не возражал, понимая, что интересы в приватности у меня с советником ничем не разнятся. Всю недолгую дорогу, полную запаха отработанного топлива и напряженного молчания, Киран не сводил с меня глаз, временами слабо попыхивая эмоциями гнева и страха. Он думал, а я готовился. Наступала самая ответственная и рискованная часть операции переговоры. Бензиновая карета, в которой мы ехали, производила гнетущее впечатление: скрипящая, шумящая, издрыгающая тошнотворный запах, тесная. Маленькие окна, похожие на бойницы, впускали очень мало свежего воздуха. Повозку невыносимо трясло и раскачивало. Нас вдвоем, внутри, серьезных и многомогущих товарищей, болтало как розу в проруби. Яркий пример распределения научных приоритетов Барджаи. Здесь водоочистительные сооружения Мадженты, спрятанные, кстати, под землей, охраняются едва ли не армией. И то, с завидной частой периодичностью оттуда отправляют тела шпионов на поля смерти смерти. Почему? Настолько продвинутая система канализации и городского водоснабжения. Личный автотранспорт для персон особой важности. Вот такая вот громыхающая повозка. Сельскохозяйственные машины. Вновь едва ли не на пике прогресса. Смешно, но факт. Этот вип-мобиль был куда хуже обычного трактора с плужным прицепом. Загородный дом Кирана Удри Флагна мало чем отличался от того транспортного средства, что нас к нему доставило. Двухэтажная деревянная хижина самого скромного вида на берегу большого красивого пруда. У меня дача в прошлой жизни больше была. Сразу видно, что вместо отдыха зан разумного. Приехать, половить рыбу, сделать шашлычок, нажраться и забыться. А потом назад, в каменные джунгли, советовать на ухо местному императору правда я не собираюсь причинять вам вреда сказал я первые слова за все время поездки но я не дам себя захватить можно как-нибудь оставить сидящих в лесу солдат там где они есть хорошо после недолгих раздумий прохрипел рыжий орг услышанное ему категорически не понравилось наблюдать за тем как находящийся в знатном раздрае чувств орг порывисто двигаясь и бурча ругательство сквозь зубы соображает нам кофе весьма специфичное удовольствие еще сильнее ломающие мне шаблоны по меркам моего старого мира Кирен являлся чрезвычайно могущественным человеком представительское лицо Клана, контролирующего территорию огромной страны размером с Казахстан, один из первых помощников правителя огромной империи, и вот маленький деревянный домик, заставленный вполне затрапезными простыми вещами, собственноручно сваренный кофе. Ну и отступающие после подачи рыжим условного сигнала три десятка солдат в тяжелой штурмовой броне с нехилыми такими стрелялами. Кто ты? Кого представляешь? Почему я? Вопросы посыпались, как только чашки кофе показали осевшую на дне гущу. С легендой у меня было все в полном порядке. Зазубрино наизусть. Теовальд и Владен кренхальдеры племянники герцога Дубрского, работали в составе посольства Затранды в барджае Ваши власти, господин Киран, устранили Владена, заменив его лицедеем, и планировали шумным скандалом взять Теовальда при пересечении границы. Он увозил с собой с дипломатической миссии некоторые весьма любопытные документы. Меня они наняли в охрану, когда я случайно спас обоих от бандитов. «Гораздо позже Теовальд, вскрывший маскировку вашего агента, убил его, после чего мы, покинув движущийся поезд, продолжили путь за транду. Еще позже мой наниматель оказался убит». «Как?» – зачем-то задал глуповатый вопрос, не находящий себе место Орг. «Несчастный случай», – не моргнув глазом, – ответил я. «Так как господин Кренхайзер был ограничен в средствах, то можно было сказать, что на момент смерти он был мне должен. Я взял бумаги». Не те, что имели отношение к политике, а переданный вам пакет, являющийся технической документацией. Как он оказался у дипломата, я не знаю. Мы не задавали друг другу лишних вопросов. Вот так. И концы в воду, не подкопаешься. Бумаг много? Много. Причины, почему гном взял не все на лицо. Я, блин, гном, много не утащу. А вот откуда у дипломата, работающего в борджае с кланом, который совсем не флагна? Такая информационная бомба. Вопросик, который будет ломать товарищу Кирону голову долго и упорно, как и загадка, почему эта бомба не взорвалась, а лежит в его распоряжении. Почему? Почему я? Потому что я сын должника. Мой голос потяжелел. Выйдя я на любой из кланов Барджаи с этим предложением, мне бы не заплатили ничего. Наоборот, попытались бы взять в плен, чтобы дать вашему вечному тирану возможность подарить меня, да кому угодно. Думаю, вы прекрасно знаете, какова стоимость потомка Кида в первом поколении. Вы, господин Киран Удри Тарфлагна, мой лучший шанс получить барганаты за эти документы с минимальным риском. Лучшая ложь — это полуправда. Так было, есть и будет. Сидящему напротив меня рыжему орку категорически не нравится, что какой-то мутант так легко его прощает просчитал, но по глазам видно, что предпосылки он понимает отчетливо. Киран по уши заинтересован в этой технологии. Ему нужны дети и нужны очень срочно. Чем больше, тем лучше. Как неплохой маг, он вполне может провернуть фокус с неожиданным появлением кучи наследников, а я ему это и предлагаю. Не совсем так, всего лишь шанс, всего лишь документы по неопробованной технологии, но они в основном ему понятны как магу. Правда, раздражение от неполного контроля ситуации в настолько щекотливом деле его морально убивает прямо на моих глазах. «Вижу, ты все продумал», — выдохнул советник, откидываясь на спинку стула. «Что же, скрывать нет смысла. Я заинтересован. Что из себя представляет твое предложение? Миллион барганатов можно эквивалент в хорошо оборачивающихся и легко переносимых средствах» драгоценные камни подойдут. Тут же начал я. От 500 до 700 тысяч я загружаю на дирижабль своей подчиненной, после чего она улетает в неизвестном направлении. Я остаюсь, собираю по городу из тайников все 16 правок к основному пакету документов, передаю их вам в руки лично. 17-ю, содержащую в себе перечень дополнительных микроэлементов для третьей стадии роста, я отдаю вашему доверенному лицу в обмен на остаток суммы в самых крупных купюрах Барджаи, после чего я исчезаю навсегда с территории конфедерации, а вы становитесь обладателем технологии. Замечательно. Саркастично поаплодировал Рыжий орг, глядя на меня далеко не добрым взглядом. Отлично продуманный план, мастер Мадре. Только вы пытаетесь продать мне технологию, которую я не имею возможности проверить. Что на это скажете? Скажу, что переданные вам бумаги содержат несколько сотен примеров тонкого взаимодействия простых заклинаний, ухмыльнулся я. Эти наработки обошлись бы борджаи в десятки, а то и сотни миллионов. Их прикладной потенциал безграничен. Вы это знаете, я это знаю. Но вам, господин Киран Удритар Флагна, нужны дети и только они. Это единственная возможность получить их быстро. По сути, я дарю вам эти документы в обмен на крайне скромную компенсацию вам и вашей стране уже подарил они являются настоящим сокровищем для нации но пока совершенно бесполезны для вас лично я достаточно понимаю в магии анатомии и клонирование чтобы быть уверенным в работоспособности переданных документов уверены ли вы на этот вопрос я не могу ответить если орк откажется то мне придется бежать не просто бежать а с проникновением в свой бывший дом чтобы оставить там уже подготовленный листик напоминалку где описаны тайники в которых я прятал свою страховку сложно но что поделаешь нужно эту страну нужно развалить, сомнений в этом уже не испытываю. Беспощадная к своим идеология, совмещенная с крайне высокой рождаемостью, ресурсной и индустриальной базой – это военный монстр. Сомневаюсь, что хоть один из лидеров Земли был способен на голом авторитете совершить межконтинентальный маневр флотом и армией в политических и стратегических целях». «Я согласен, мастер Мадры», – выдавил у себя советник вечного тирана. «Но мы должны обсудить цену. Торговля». «Ну конечно же, тебе нужно потратить как можно меньше, впереди же огромный проект, что нужно поднять, оперируя чисто своими силами и связями, лишаться на старте весомой порции налички для мечтательного мага, как серпом по яйцам. Ее же тоже нужно будет где-то незаметно найти, изъять, доставить. Что же, значит торговля. Правда я не уступлю ни единой монеты, иначе его могут обуять сомнения. Ловушка, рассчитанная агентом Крикстана, сработала, как минимум та ее часть, что зависела от меня». После жаркой и эмоциональной торговли, сдобренной несколькими поспешными угрозами, Киран капитулировал, все глубже погрязая в собственные мысли. «Мы договорились о периодичности встреч, после чего отчалили в Мадженто заниматься своими делами. Ему нужно было найти деньги, а мне убедиться, что ничто не пойдет кувырком». Не пошло. Киран был очень могущественным и влиятельным орком, но сама социальная структура конфедерации сильно мешала ему использовать доступные ресурсы государства и клана в своих целях. Он был по уши занят поиском ценностей, которые мог бы привлечь незаметно, отчего времени и сил на организациях. Слежки за мной у него не было Попросить того же товара Харама Рыжий Орк Маг не мог, это означало бы Подвергнуть своей цели лишнему риску Мафиози и так видел слишком многое К примеру, острейший интерес советника к моей персоне Столь сильный, что Кираном была не проигнорирована А презрительно отброшена Одна из очень существенных проблем клана Впрочем, сам пузатый Орк сейчас пожинал Плоды своего успешного расследования Отчего тоже мне не мешал В его интересах как раз было, чтобы мы со Стеллой Как можно быстрее исчезли из Мадженты Слушай, Зеленая, между тобой и Свободой остался всего одно элементарное дело. Совсем простое. Проще некуда. Взлететь, улететь, покружить, забрать меня там, где договорились. На этом все. Сможешь не запороть хотя бы это. Да ты, возмущенная девушка, дернулась из моей хватки, но упускать ее я и не думал. Стелла. Тебе страшно повезло с этим похищением. Знаешь почему? Потому что тебя, дурочку, просто связали и сунули на койку. На любом другом континенте, в любом другом нормальном государстве, тебя бы драли всем наличным составом во все наличные места. И я бы тогда вытаскивал не нормальную девку, а затраханное существо со съехавшей крышей. У тебя у самого крыша не на месте, взвизгнула девушка, продолжая тщетные попытки освободиться. Убийца! Да-да, я урод, убийца, маньяк и кто-то там еще, покивал я. Все, что тебе нужно сделать, чтобы избавиться от меня не запороть одно маленькое, малюсенькое дело сделав то немногое, чему тебя научил отец. Это все, о чем я тебя прошу. Сделаю. Практически выплюнуло мне красноголовое в лицо. Сделаю. Я все сделаю, чтобы тебя больше не видеть. Отлично. И еще одно. посерьезнил я сильнее. Тебя, если что, искать я не буду. А вот своего кота найду. Понимаешь, что будет, если мне придется его искать? Слабым звеном во всем плане, рассчитанным на удачный побег с деньгами, была именно Стелла. Дочь Гоблина. Живая рулетка настроений и состояний. Не было никакой гарантии, что в этой худенькой девчонке не проснется персоналия лихого берсерка. Для которого свобода будет пуще неволи. Мне такой расклад был чрезвычайно неприятен, именно возможным похищением Волди. К сожалению, единственное, что позволяет управлять подавляющим большинством разумных, является страх. Солнышко бодро загудело ровным и приятным гудением, начав быстро набирать высоту. А я стоял, задрав голову в ожидании, когда ярко-желтый дирижабль скроется с глаз под низкими дождевыми тучами. Это случилось удивительно быстро для скрипящей и сопящей развалюхи, которым мне мнилось это транспортное средство. Ну что же, хоть один плюс во всем происходящем: свои деньги девчонка потратила. Не зря. Впереди меня ждало небольшое приключение, состоящее из беготни по каменным лабиринтам Мадженты, незаконного проникновения в дом, где я оставил последнюю из требующихся Кирону удры и на бумаг, а затем поспешное бегство из города. Весь свой арсенал, кроме ножа и пистолетов, я оставил на солнышке, полагая, что гном в местных реалиях уже зрелище редкостное, но если он будет с ружьем за спиной, нет уж. Еще деньги тащить. Три сотни тысяч барганатов даже в бумажном эквиваленте весят немало. Личное всегда преобладает над общественным. Как бы идеологи не старались, пока не изобретут тех, кто будет самоотверженно и альтруистично управлять массами разумных, действуя в интересах именно масс, идея, выстроенная обществом Борджаи, провальна. Ее можно насадить, можно поддерживать, можно эксплуатировать, но ее нельзя воспламенить, заразить. Советник Вечного Тирана, один из толпов этого социума, своими руками докажет это. На каком этапе Киран провалится, мне неинтересно, но его провал будет очень громким. Технология клонирования вызовет раскол в обществе, где наличие многочисленных потомков – один из основных приоритетов. Кланы начнут строить лаборатории, перетягивая ресурсы и магов на себя. Федерация распадется в пожаре гражданской войны. Теперь я в это верю. Все, что сказал Тариус Амадей Тараскер, сбывается с немыслимой точностью. А мне, маленькому скромному гному, остается только удрать.